незабываемая красота вредной привычки итак то что я собираюсь написать ниже будет продолжением совершенно очевидного вызова нашему все еще юному и хрупкому парламентаризму дума ведет неутомимую борьбу с вредными для здоровья нации привычками пить еще туда сюда Но курить уже вот-вот запретят в собственных квартирах. А я на тебе расписываю красоту курительных предметов. И ведь не только мы, а весь мир, непреклонно нас воспитывающий, объявляет курение вне закона. То есть мир даже раньше и суровее, чем мы, начал войну с никотином. Марихон, пожалуйста. А табак ни в коем случае. И куда делась гордость депутатская? Вместо того, чтобы ответить на западную моду независимым от имени всего русского мира, пошли на поводу атлантистов и европейских либералов. Ну и ладно. Авось в тюрьму меня не посадят, ведь пожизненное за пропаганду курения пока не полагается, а в моем возрасте все пожизненное. Кроме того, у меня есть еще один аргумент в мою пользу, который я приведу в конце. Итак. Про трубки больше не будем, их простым людям не полагалось. Только генералиссимусу С, вождю, до да писателю Т, графу, до да поэту С, лирику. В общем, не будем про трубки с охряжеватым полированным вереском, кремовыми пинковыми мунштуками с обязательным присутствием на портретах упомянутого С с их британским мужественным изяществом привлекавшим художников слова, кисти и прочее. Нет, не будем про трубки. Или будем отдельно. Но, боже, какая это была красота папиросы. В твердых коробках, с чуть выпуклой, откидывающейся крышкой, выложенных изнутри папиросной, естественно, бумагой. Зеленая с черным герцоговина флор. Мифология. Темно-красные с желтым золотом, гвардейские, блинно-патриотические, третьяковские богатыри, интеллигентно-кремовые ленинградские, ленинградские, щеголевато неопределенного цвета одесские сальвы с фильтром, классическая, много раз вспомненная бурка, развивающаяся над казбеком, лагерно шершавая, не коробочка, а пачка Беломора, пачка-пачка-передачка. Стандарт не по двадцать, а по двадцать пять штук в упаковке. И курение разрешено всюду. Собственно, только оно и разрешено. Поздние сороковые, ночной папиросный дым в кабинетах, курите, гражданин. И понемногу переходим на сигареты. Оттепель, западное влияние, крошки табака на губах, коричневые помиры, красная прима. И я курил эти горлодеры. В седьмом классе. А еще был голубоватый дукат. Ужас. Фасонистая тройка с золотым обрезом. В коробочке, как папиросная, только меньше, с картинкой в парижском стиле. Розовые краснопресненские, коротенькие и слабые, с бумажными мятыми фильтрами, для тех, кого же разок или два сердце приперло. А из Болгарии тем временем валят, пока без фильтров, шибко в белых коробках и джебел, коричневая пачка которого сильно напоминает лендлизовскую лизовскую с верблюдом. А дальше пошли уже обыкновенные длины, которая тогда называлась «Кингс Айс», все с фильтром, твердые пачки, запаяны в целлофан, прежер, опал, БТ, дамская фемина с золотым унштуком и даже наши туда же длина, фильтр, пачка, все как у людей». У вас Ява Явская? Берите, какая есть. Фабрика на ремонт становится. Союз Аполлон, разрядка. Молдавская Марбара и настоящая Полмэлл, Пустая Москва. Во время той еще Олимпиады. Выносимые по молодости и здоровью. Крепкие, как вера кубинцев, веселый социализм легкую любовь портогаз. 20 копеек цена и романтический сигарный аромат. Сплошной хемингуэй все это можно вспоминать бесконечно это было стильно гениальные рисунки на коробках и пачках громко шуршащая фольга элегантное прикуривание на два года назад я бросил курить и вам советую